Глава 14. После возвращения с одной из таких прогулок Марта встретил чусонский чиновник с запечатанным конвертом из дорогой бумаги ручной выделки. Убедившись, что перед ним именно капитан Колычев, кореец с низкими поклонами вручил ему послание, после чего тут же удалился. «Что там, командир?» — первый не сдержала любопытства Татьяна. «Личное приглашение от Вана», — ответил Колчев, закончив читать. Его Величество желает встретиться со мной в неофициальной обстановке. Что интересно, возможности отказа или переноса аудиенции не предусмотрено. Обычно так и бывает, — сознанием дела пояснился Саревич. Время монарших особ дорого, поэтому все подстраиваются под них. Ты пойдешь? — осторожно поинтересовался Виктор. А разве есть возможность отказа? Интересно, а что ему надо? Трудно сказать, — пожал плечами Март. Скорее всего, хочет заказать какое-то вооружение для своей армии или что-то в этом роде. ОЗК, как ни крути ведущий производитель высокотехнологичного оборудования вообще и вооружений в частности. Все контракты по такого рода продукции должны рассматриваться в Сенате и визироваться личным императором, на всякий случай предупредил Николай. Но ведь наш кэп еще и сенатор, логично заметил Калашникова, так что его Корейское Величество имеет хорошую возможность подстрелить двух зайцев одним выстрелом. А моя компания получит так необходимые ей заказы, подытожил Колчев. Встреча с Ли-У прошла не в его главной резиденции, дворце Кёнбок-Кун, а ранним утром в небольшом павильоне беседки на восточном склоне горы Намсан. Все вокруг утопало в сиянии цветущей сакуры. Облака розовато-жемчужных лепестков в прожилках чернеющих ветвей и стволов сияли в лучах рассветного солнца, наполняя воздух поистине неземными ароматами. Легкий бриз доносил голоса сотен птиц. Они сливались в единый хор, даря царящей вокруг красоте свою музыку. Что ж, Марта ценил по достоинству выбор места и времени. Король Чусонов встретил высокого во всех отношениях гостя в практически лишенном украшении мундире европейского покроя. Очевидно, он не хотел, чтобы общение было излишне формальным. Так что Колычев, ради такого случая, нацепивший на грудь некогда врученный Ли-У орден Пурпурного сокла, почувствовал себя немного неудобно. Впрочем, Ван, кажется, остался доволен проявленным к его державе уважением. Узорчатая кровля держалась на восьми покрытых сложной резьбой деревянных столбах. На застеленном большим ковром дощатом полу стояли лишь два кресла, очевидно предназначенные для короля и наследника рода Колчевых. Беседа с глазу на глаз, о чем же Ли-У хочет поговорить. Молодой правитель Чусона поднялся со своего места. Сделав несколько шагов навстречу, он без особых церемоний протянул Марту руку и на отличном русском произнес. «Рад приветствовать на земле страны утренней свежести вас, Мартимян Андреевич. Я очень признателен вам, ваше величество, за приглашение. Личная встреча с вами — это высокая честь для меня». Лиу едва заметно склонил голову в знак одобрения словам гостя. «Присаживайтесь, нам есть о чем побеседовать. Предлагаю выпить чаю. Не откажусь». По мановению руки короля в павильон вплыли луналикие красавицы в традиционных шелковых одеждах с полным набором для чайной церемонии. На время, пока вокруг ненавязчиво перемещались девушки с чашками и заварниками, разговор прекратился. Первый момент этой неожиданной паузы удивила Марта, но затем он принял все происходящее как данность и начал просто наслаждаться моментом, созерцая красоту цветущих вишен и вдыхая тонкие ароматы белого чая. В голову ему пришла простая мысль. А ведь в сущности он явился сюда по приглашению, никакой особой цели в беседе с Ваном у него нет. Так не лучше ли просто пережить этот прекрасный во всех отношениях момент, а не озадачиваться далеко идущими планами? Вероятно, Илиу ощутил изменение настроения своего гостя. Король Кореи хотел понять для себя, как могут развиваться их отношения с одним из богатейших молодых гроссов на планете. И что может сулить ему и его стране этот контакт? Перерастет ли он в дружбу, становится ли между ними взаимопонимание и доверие. Совсем недавно Лиу награждал юного рейдера ордена в числе многих героев прошедшей войны. Теперь же расклады были совсем иными. Колычев выиграл тяжелую битву за свое наследство, и теперь огромная корпорация почти в его руках. В этом они были похожи. Лиу тоже пришлось много и непрерывно сражаться за право стать правителем своей страны. Я слышал, что в вашем экипаже служит пилотом-стажером сам наследник Российской империи цесаревич Николай Александрович. Это не государственная тайна, поэтому могу ответить утвердительно. Так и есть. Это очень высокая честь и доверие к вам от лица императора Александра. Я понимаю это. Будет ли уместно предложить провести государственный прием в честь наследника? Не думаю. Как вы сами сказали, он здесь в ранге стажера, и официальное мероприятие тут ни к чему. Бестрастно одновременно жестко ответил Март. «Так или иначе, такие вопросы необходимо согласовывать с Мидом и, собственно, Ее величеству канцелярией». «Что ж, в таком случае достаточно будет и приватной встречи», снизил планку Лиу. «Я осведомлюсь у его высочества и передам вам его ответ». «Буду очень вам признателен», — благосклонно кивнул Ван. «Но все же вас пригласили не за этим, точнее, не только за этим». «Я весь внимание, ваше величество». Подобрался Колчев, решив, что речь пойдет о заказах. «Как нам стало известно, — зашел издалека владыка Кореи, — вы славитесь не только как храбрый воин, талантливый пилот и владелец богатейшего состояния, но и как великий целитель. Право же, удивительно видеть в столь молодом человеке сосредоточие столь блистательных способностей. Боюсь, молва преувеличила мои скромные дарования, — насторожился Март, — но кое-какие возможности у меня действительно есть». «Но неужели кто-то из членов вашей семьи серьезно болен?» «Слава богам, нет», — тонко улыбнулся Ван. «Однако есть одно дело, в котором не могут помочь врачи, как бы искусно они ни были». «Простите, но я вас не понимаю». Услышав это, продолжавший любезно улыбаться Ли У, трижды хлопнул в ладоши, и к павильону подошла целая процессия из в традиционные наряды придворных, в основном женского пола. Одна из них привела за руку щека пятилетнего летнего ребенка, с явным любопытством наблюдающего за окрестностями. «Какой славный малыш!» — сдержанно похвалил начавший понимать, к чему клонит гостеприимный хозяин Март. «Это мой старший сын!» — не без гордости заявил король, наследный принц Лич Хун. Договорив, он раскрыл объятия, и мальчуган, с удовольствием забравшись к отцу на колени, победно зыркнул на немного растерявшуюся няньку из странного гостя. «Я догадываюсь, какое поручение дал вам император Александр», — негромко заметил Иван, «И более чем уверен, что выполнить его даже такому могущественному человеку силы очень непросто. Однако вы все-таки взялись». «Боюсь, ваше величество неверно информировали», — попытался возразить Колчев, но Ли У жестом остановил его. «Ничего не отвечайте сейчас, уважаемый Мартемьян Андреевич. Просто осмотрите его, и если есть хоть малейшая возможность, поверьте, моя благодарность будет безграничной». «Не хочу прослыть расистом», — помрачнял капитан ночной птицы. «Вы, вероятно, слышали, что у азиатов весьма редко пробуждается дар». «Конечно», — кивнул Ван. «Но скажите мне, к какой расе принадлежит ваш друг Виктор?» Крыть было нечем. Ким был корейцем по матери, инициировался в довольно-таки зрелом возрасте и принадлежал к ближайшему окружению Марта. Точнее, был его неразлучным другом и названным братом. Собственно говоря, именно благодаря этому все и совершилось». Думаю, еще рано о чем-то говорить, Ваше Величество. Наследник слишком мал. Никаких принципиальных препятствий я пока не вижу, но. Что ж, и этого достаточно. Вы дали нам надежду. Вернемся к этому вопросу лет через 8-10. Вы всегда будете долгожданным гостем в моей семье. Обещайте бывать при всяком подходящем случае и без церемоний. Достаточно простого сообщения мой дом с радостью распахнет перед вами двери. Это поистине высокая честь, Ваше Величество! А теперь я хотел бы сосредоточиться на делах дня сегодняшнего. Война с японцами на время прекращена, но мы оба понимаем, что окончательное решение вопроса еще впереди. И моя страна должна быть готова к испытаниям. Корее потребуется много оружия и боеприпасов, а еще собственный флот. Пусть для начала и небольшой. Что скажете, Мартемьян Андреевич? Знаю, в Петербурге есть противники такого решения, но... Я полностью согласен с вами, Ваше Величество. И уверен, общими усилиями мы обязательно найдем решение всех вопросов. Только совместными усилиями России, Кореи, Китая и Манчжурии задача прекращения японской военной экспансии может быть реализована. Понимаю, для этого будущим союзникам понадобится урегулировать ряд противоречий и устранить помехи на пути к взаимной выгоде. Знаю, что ваша компания автоматы Колычева заключила крупный контракт с китайским правительством и на поставки оружия на строительство завода по его производству. — Все верно. Вы хорошо осведомлены обо всем происходящем. — Что делать? Я глава воюющей страны, Мартемьян Андреевич. Мне же требуется много больше. Судостроительный завод, часть сложных узлов, двигатели и гравитационные, маршевые будут поступать от вас. Остальное хотелось бы производить здесь. — Это очень крупный проект, Ваше Величество. — Деньги я найду, если вы об этом, Мартемьян Андреевич. Главное, чтобы мы поняли друг друга. — Да, впереди большая работа. Прогремевший над Кореей тайфун ненадолго изменил бурную и космополитичную жизнь столицы полуостровного государства. Город в считанные дни оправился от нанесенного ущерба и зажир широко и бодро, то есть по-прежнему. Спустя два дня после прилета «Ночной птицы» в Сеул с гастролями приехал знаменитый джазовый биг-бенд Кэба Кэллоуэй с восходящей звездой, 25-летним трубачом-виртуозом, головокружительным Дизи Гелеспи. И большую часть своих концертов-джемов они давали что неудивительно в музыкальном клубе рейдеров Одессе, обеспечивая всякий раз полнейший зрительский успех. Мест за столиками всем желающим хронически не хватало. Поэтому оборотистый управляющий распорядился повсюду расставлять дополнительные стулья и повысить ценник сразу вдвое от прежнего. Начались и спекуляции. Ловкачи перекупы за вход требовали какие-то уже поистине астрономические суммы и все равно находили сбыт. Конечно, Для таких дорогих гостей, как сенатор Колычев и его друзья, всегда находился столик, и при том в лучшем месте. Впрочем, любой приватир, и тем более капитан, имел в Одессе безусловное преимущество над всяким иным посетителем, скажем так, железную бронь. Так как в основе джазовой музыки лежит импровизация, то слушать ее никогда не надоедает. И Март, в прежние времена бывший изрядным меломаном, вот уже второй день откладывал вылет из Кореи. Но всему, как хорошему, так и плохому, когда-нибудь приходит конец. На этот раз в образе вестника судьбы Марту явился один старый знакомый. Правда, на сей раз он был в штатском. «Рот мистер Лукомский?» — удивился Колычев, никак не ожидавший увидеть некогда блестящего жандарма с бородой в поношенной тройке и стоптанных ботинках. «Что с вами?» «Не обращайте внимания», — отмахнулся контрразведчик. «Моя внешность слишком хорошо знакома в определенных кругах. Вот и приходится маскироваться». «Понимаю», — кивнул капитан. «В таком случае, чем обязан честь и лицезреть вас?» «Исключительно сложившейся обстановке, Мартемьян Андреевич. Вы позволите?» «Ах да, садитесь, пожалуйста. Прикажете подать кофе или чего покрепче?» «Как-нибудь в другой раз отказался жандарм. В таком случае я весь внимание». «Вам нужно как можно скорее покинуть Чусон», — без обиняков начал Лукомский. «А в идеале вообще Дальний Восток». «Ну почему? А вы не догадываетесь?» «Нет». «Послушайте, Колчев, вы, конечно, высоко взлетели, можно сказать, схватили птицу счастья за хвост, однако сильно вряд ли стали бессмертным. Японцы прекрасно помнят, кто и при каких обстоятельствах захватил их экспериментальный корабль. Это было на войне. А сейчас можно подумать мир. Прилетив вы сюда инкогнито, или на любом другом корабле, принадлежащем вашему клану, они бы смирились. Но вам было благоугодно прибыть именно ночной птицей, и в стране восходящего солнца нашлись люди, воспринявшие это как вызов». Все настолько серьезно? Более чем. Я совершенно уверен, что они готовят ответный удар. В штабе об этом знают? Разумеется. Однако нельзя сказать, что принимают такую возможность всерьез. Никто не хочет принимать на себя ответственность. Понятно. А есть какие-то подробности? Помилуйте, мои источники хоть и надежны, но все же не всеведущие. Известно ли, что из Японии выступила хорошо подготовленная группа диверсантов под командой некой Сатору Асана. Вы, кажется, уже встречались с ним. — Да, — помрачнел Март. — Так вот, я не имею ни малейшего представления о том, что именно затевает этот негодяй, но точно могу сказать, что он способен на все. — Вы правы. — Что ж, благодарю за информацию. Кстати, могу я спросить, чем вызвана такая забота о моей скромной персоне? — Не переоценивать себя, Колчев. В первую очередь речь идет о безопасности наследника престола. А ваша, к слову сказать, не такая уж и скромная персона интересует меня в самую последнюю очередь. — По крайней мере, откровенно. Уж как есть. Господин Ротмистер, правильно ли я понимаю, что в штабе знают о возможной опасности для цесаревича, но не слишком торопится реагировать? А вы умнее, чем выглядите, хмыкнул Лукомский. Я не знаю, о чем они там думают, но совершенно точно не хочу быть крайним. Поэтому настоятельно рекомендую вам убираться отсюда как можно скорее. Я понял. Всего доброго. Да, совсем забыл. Что именно? Я уже подполковник. Криво усмехнулся жандарм и вышел вон. Стоило ему покинуть помещение, как на пороге возникла Калашникова. — Командир, с кем это вы только что разговаривали? — Да так, один товарищ из органов. — А, понятно, точнее, ничего не понятно. Из каких еще органов? — Из внутренних. Ты сама-то зачем явилась? По делу или так поговорить? — По делу, — спохватилась Татьяна. — К вам посыльный штаб, доставил пакет. — И что пишут? — Не могу знать, — по уставному ответил ему Калашникова. У него приказ вручить лично его превосходительству сенатору Колчеву. Когда давай его суда. Через минуту перед ним предстал молодой унтер-офицер отдав честь, протянул уведомление для подписи и, только соблюдя все подробности, передал послание. Покончив с формальностями, Колычев распечатал конверт и углубился в чтение. Много времени это, впрочем, не заняло. Дождавшись, когда капитан закончит чтение, посланник почтительно поинтересовался, будет ли ответ. «Нет, можете быть свободны». Что-то случилось?» — вопросительно посмотрел на него Таня. «Пожалуй, что и нет. Позавчера я запросила и у нашего высшего руководства, и у Чан Кайши разрешение на визит в Чунцин. И вот пришли разом оба ответа. Виза получена. Нас ждут. Это даже к лучшему. Сегодня по радио только новостей новости о воздушных сражениях в небе над Китаем. И что ты этим хочешь сказать? Не слишком ли рискованно отправляться туда с цесаревичем? Не факт, что в Сеуле будет безопаснее». — Откуда такие предположения? — Да так, есть кое-что. Так или иначе, вопрос решился положительно. Тут сказано, что посещению столицы свободного Китая Николаем Александровичем будет придан государственный статус. Это будет демонстрация изменения наших отношений с Поднебесной. — Так мы поэтому два дня зависали в Одессе и ночи напролёт слушали джаз. Ждали разрешения? — Ну почему бы не совместить приятное с полезным, как думаешь? Лукаво улыбнулся Март, подмигнув своему второму пилоту. Когда вылетаем. Этой ночью. Но никогда еще не встретился с корейским ваном. Вы же сами говорили, что... Еще успеется. Я спрашивал Колю, он отнюдь не рвался встречаться с правителем Кореи. Равно как и с правителем Манчжурии, Асингьора и многими другими важными персонами. Может, оно и к лучшему. Все эти официальные церемонии ужасно утомительны и невозможно скучны. И ты чертовски права. В любом случае, этот вопрос решился сам собой. Птица готова к вылету? Так точно. Остается только дозаправить баки но синоптики дают по маршруту погоду на мизере. На грани снелетной, Шквалистый ветер переменных направлений, горизонтальная видимость 200, грозовая обстановка, сильные осадки. В горах ночью местами ожидается сильный туман. Таня, запроси диспетчер, пусть дают нам добро на старт. ОМП для нас в таких раскладах даже выгоднее, чем идеальная ПМУ-сводка. Легче будет пройти незамеченными. Поведу сам, через сферу.